Перед лицом моей провокации проявить собранность, бдительность, еще теснее сплотиться вокруг партии, верховного пятиугольника, редакционной комиссии и лично гениалисимуса и давать решительный отпор всяким враждебным вылазкам. Да, мне было очень неприятно это читать. Мне даже противно было использовать эту газету для той цели, ради которой она издавалась. Но не имея под рукой ничего более подходящего, я все-таки ее употребил. И очень расстроенный вышел в коридор.